Эпилог. «Маруся, остановись!» – простонал Михаил, когда Маша протянула ему очередную гирлянду. «Вешать уже некуда». «Не может быть», – не поверила она. А перила на крыльце. «Там снег и мороз. Зачем туда?» «Чтобы было красиво». «Так уже и так красиво. Глаз не оторвать». Маруся вздохнула и насупилась. Михаил закатил глаза и стал натягивать валенки. До Нового года ещё три недели, но Марусю уже обуяла жажда праздника. Она накупила игрушек и искусственных еловых веток. И вечерами мастерила из них нарядные гирлянды, которые Михаил развешивал по всему дому. Саженец голубой ели он посадил в саду ещё осенью. Они с Марусей решили, что никогда не будут рубить ёлки – Пусть растёт своё дерево вместе с малышом. Его и будут потом наряжать на праздник. «Скоро некогда будет этим заниматься», — твердила Маруся, перебирая мишуру и шарики в большой коробке. «Хочется почувствовать Новый год до того, как я рожу». «Да, пожалуйста! Говорят, у беременных к родам и не такие чудаковатые желания появляются. Так что гирлянды — это даже прекрасно». Правда, до этого Маруся как ненормальная отмывала дом. Михаил только успевал отнимать у неё лестницу до да тяжёлые вёдра. Ложиться в роддом заранее Маруся не пожелала категорически. Михаилу еле-еле удалось уговорить её на госпитализацию за три дня до предполагаемого срока. Завтра. Они поедут в роддом уже завтра. В последнюю неделю он ощущал себя, как на пороховой бочке. Рвануть могло в любой момент. «У тебя будет не меньше двенадцати часов, чтобы меня довести, — отмахивалась Маруся. «Хорошо, коли так. А если, к примеру, стремительные роды?» Михаил не желал пускать всё на самотёк и к Марусиным родам подготовился основательно. Он изучил всё, что полагалось знать молодому отцу да и матери тоже. Постоянно штудировал книги, статьи и форумы в интернете. И даже запасся всем необходимым, несмотря на протесты Маруси, что заранее ничего покупать нельзя. Тут уж он проявил стойкость и упрямство. — Мы не в городе живем, а в деревне. Я один ничего не успею приготовить к твоему возвращению, — доказывал он. «Поехали в город, поживем там, пока...» Договорить Маруся не давала. Ее резкое «нет» ставило точку в споре, который повторялся все чаще и чаще. В итоге она согласилась на компромисс. Остаться жить в деревне и готовить приданное ребенку. Михаил прикрутил гирлянду к перилам и вернулся в дом, стряхнув с шапки и кортки, налипший снег. Маруся сидела у печки в кресле-качалке. На коленях у нее пригрелся Масяня. Лорд лежал на коврике у дивана. Дуся на книжной полке. Идиллия. Утром Маруся напекла пирогов. Сейчас он заварит липовый чай. Сядет рядом с любимой женщиной. «На дворе метёт однако», — сказал Михаил, подходя к Маруси. Он наклонился и поцеловал её в макушку. «Как бы завтра добраться до трассы, да не застрять в сугробе?» «Мишенька, ты только не волнуйся!» Ядрёно вошь, да кто ж начинает с такой фразы? Михаил тут же покрылся холодным потом, с тревогой ожидая, от чего ему не волноваться. «Я постараюсь, милая, что ты хотела сказать?» «Ехать в город придётся сейчас». «Что?» Схватки начались. Не паниковать, не паниковать, не паниковать, ядрёна вошь. «Одевайся», — бросил Михаил. «Тебе помочь?» «Пожалуй, да». Никакой паники. Вещи давно собраны, сумка стоит в спальне. Машина заправлена, плюс запасная канистра с бензином в багажнике. Звонок Петровичу, чтобы они с женой присмотрели за хозяйством. «Скорее всего, в ближайшие пару дней Михаил домой не вернётся». «Маруся, в Москву или в областную?» «Да, областной ближе». «В Москву, Миша. Схватки регулярные, но терпимые. Только не гони, пожалуйста. Времени достаточно». «Какое там не гони?» Михаил и при желании не мог ехать быстрее 30 км в час. Темно, снег налипает на стекло, Творники едва справляются. Вьюжит, метёт. Внедорожник ползёт по пузо в снегу. Досиделись ядрёно вошь. До трассы они не добрались. Встали километрах в пяти от деревни. Намертво встали. Ни туда, ни сюда. «Марусенька, вот теперь ты не волнуйся». Михаил достал мобильный. На всякий случай он держал в машине и рацию. Но если связь есть, то она не понадобится. Вызовем МЧС. Только они нас сейчас откопают. Никакой паники. В салоне тепло. Работает печка. У него есть запас бензина. Они не в глухой тайге. Их непременно спасут. Только вопрос, успеют ли до родов. «Миша, мне б назад прилечь». Никакой паники. Помочь Моросе перебраться на заднее сиденье. «Ой, больно! А -а, а а Никакой паники. Держим за руку, массируем точки на пояснице. «Миша, я рожаю!» 12 часов? Два! Всего лишь два часа!» «Ребёнок уже рвётся в этот мир так стремительно!» что Михаил едва успевает подготовить самое необходимое. Ладно, ерунда. Он помогал рожать козам и кошке. Маруся такая же баба. «Дыши, Маруся, дыши!» «А-а-а!» долгий пронзительный крик матери. Аа! а, -а, -а, -а, -а первый крик новорожденного во всю силу маленьких легких. «Мальчик! Маруся, видишь? Мальчик!» «Сын!» — выдыхает она. К тому времени, как прибыла помощь, малыш, укутанный в пеленки и платки, мирно спал на руках у Маруси. Дорогу расчистил трактор, но машину Михаил бросил, чтобы не оставлять Марусю и ребенка. Врач сказал, что все у них хорошо, а более детальный осмотр сделают в больнице. Одной рукой Маруся придерживала сына. Другой сжимала ладонь Михаила. Ему казалось, что еще никогда она не была так красива. Может быть, потому что ее лицо светилось от счастья? «Марусь!» «А!» «Маруся, выходи за меня замуж. Ты сказала, спроси после того, как...» «Да, Миша». «Что?» «Да, Миша, я выйду за тебя». «Беременные в дороге у меня рожали, было такое. Но чтобы им потом предложение делали, это впервые», — засмеялся врач. «Да, так получилось», — ответили они хором. У Михаила зазвонил телефон. «Виталий», — сообщил он Марусе и ответил на звонок. «Да, слушаю». «Да ты что? Поздравляю! Да, спасибо!» Он прикрыл телефон рукой и шепнул Марусе. Ксюша родила девочку только что. Он стал дедом с ума сойти. Эти женщины словно сговорились. «Нет, я не могу сейчас приехать, извини, потому что полчаса назад у Маруси родился сын». Она вдруг тронула его за рукав. «У нас, Миша», — шепнула она, — «у нас родился сын». «Да, Виталий, так Ксюше и передай», — улыбнулся Михаил. «И мой сын старше моей внучки».